Что-то он долго. Который час на ваших, мистер Твэмлоу? Десять минут первого, сэр. Как в аптеке. Надеюсь, мистер Твэмлоу, что вас привело сюда более приятное дело, чем мое. Благодарю вас, сэр. Мистер Фледжби опять сощурил свои узенькие глазки, весьма самодовольно поглядывая на Твемлоу, который сидел, робко постукивая по столу сложенным письмом. То, что мне известно о мистере Рая, заставляет меня думать, что дела в этой конторе бывают только неприятные. Насколько я его знаю, это первейший жмот из скряга во всем Лондоне. На лице Твэмлоу учиталось явное беспокойство, что очень нравилось Флэджбе, и он подливал все больше и больше краски. До того даже, что если б я не обещал приятелю, так ни минуты не стал бы дожидаться. Но если уж друг попал в беду, надо ему помочь. Так я думаю, так и поступаю. Вы совершенно правы, сэр. Вы подаете пример великодушия и благородства. «Рад, что вы меня одобряете. Ведь вот какое совпадение, мистер Твэмлоу. Друзья, за которых я пришел хлопотать, это те самые, в чем доме я познакомился с вами. Лэмли. Она очень милая и приятная женщина, не правда ли? Кто она? Миссис Лэмл, конечно». Кроткий Твэмлоу побледнел от угрызений совести. Да, она очень мила. А когда нынче утром она попросила, чтобы я попробовал уговорить их кредитора этого раю, я действительно приобрел у него кое-какое влияние, хлопача за одного приятеля, хотя вовсе не такое, как она думает. Когда такая женщина назвала меня милым мистером Флетшби и заплакала... «Ну, как вы думаете, что мне было делать?» «Ничего другого, как ехать. Ничего другого и не оставалось. Вот я и приехал. Хм. Не понимаю, только почему Райя насторожился, когда я передал ему просьбу Лемлов приостановить распродажу их имущества». Ш «Насторожился?» «Да. Не понимаю, почему он убежал, сказав, что скоро вернется». И почему он оставил меня одного так надолго? Первый раз в жизни я действовал из-за кулис, и оказалось, что я поступил дурно. Я полон раскаяния за то, что ошибся в благородной душе. Подумать только я и поверил простому навету. но выступил против этого доверчивого молодого человека, и только то потому, что его обычаи не походили на мои. Ой, какой стыд!